Глава двадцатая. — Ну, Бонни, не будь такой, — уговаривала Кит. — Мы с папой и бабушкой едем на обед в Нью-Йорк. Постараемся вернуться пораньше, я тебе обещаю. Но теперь маме надо одеваться. С болью в сердце Кит смотрела на горестное личико девочки. И вспомни, бабушка обещала на следующей неделе, когда позвонит Лесси, она разрешит тебе поговорить с ней. Глаза Кит встретились с глазами Джея, повязывавшего галстук. — А знаешь, Бонни, у меня есть идея, — весело проговорил Джей. — Хочет кто послушать? Бонни даже глаз не подняла. — Я хочу, — вызвалась Кит. — Когда Лейси вернется домой, я отправлю их с Бонни в Диснейленд. — Как насчет такого? — А когда вернется Лейси, — прошептала Бонни. — Очень скоро! — с жаром воскликнула Кит. — На мой день рождения успеет? — в голосе маленькой девочки проклюнулась надежда. День рождения Бонни был 1 марта. Ей исполнялось пять. — Разумеется! — — пообещал Джей. — Ну, а теперь беги вниз, маленькая. Джейн хочет, чтобы ты помогала ей печь шоколадные пирожные с орехами. — А мой день рождения совсем скоро! — повеселев, воскликнула Бонни и спрыгнула со стула. Кит подождала, пока шаги девочки стихли на лестнице. — Джей, ну как ты мог? — Кит, виноват, ошибка. Но надо же было что-то придумать. «Развеселить малышку? Нам нельзя опаздывать на обед. Ни в коем случае. Ты не представляешь, сколько мне стоило пота и крови добиться заказа на казино Джимми Лэнди. С каким трудом удалось прошибить эту глухую стену. И в результате у меня появилось еще несколько крупных заказов. Теперь, когда я опять в игре, промахи непозволительные. Джей надел пиджак. «И еще, Кит, не забудь, Джимми только что узнал от частного детектива, которого нанял, что Лейси — моя заловка, и Алекс — ухажер твоей матери». «Интересно, что еще он разнюхал?» — рассердилась Кит. «Например, что мою сестру тоже могли убить, войдя она в квартиру пятью минутами раньше». Или что ее чуть не застрелили на пороге нашего дома? А ему известно, что у нашей дочки едва зажила рана от пули, и девочку еще лечат от депрессии? — Кит, пожалуйста. Джей обнял жену за плеч. Все будет нормально, обещаю. Но нам уже пора. Не забудь еще, надо заехать за твоей матерью. Мона перенесла телефон к окну, поглядывая, не едет ли машина. — Лейси, они уже едут, я должна бежать. Говорили они уже почти сорок минут. Лейси понимала, что Свенсон теряет терпение, но сегодня ей особенно не хотелось обрывать разговор. Такой долгий, такой трудный день, а впереди бесконечный уикенд, пустой и скучный. В прошлую пятницу в это время она предвкушала свидание с Томом Линчем. Сегодня предвкушать нечего. Она спросила про Бонни и поняла по чересчур бодрым заверениям матери, что девочка не совсем здорова, и уж совсем неутешительной была новость, что ее мать и Кит с Джейм обедают сегодня с Лэнди в ресторане Алекса Карбайна. Уже прощаясь, Лейси напоследок остерегла, — Смотри, мама, ради всего святого, будь осторожней, не проговорись про меня, ты должна поклясться. — Лесси, ты что думаешь? Я не соображаю, в какой ты окажешься опасности, не переживай, от меня никто ничего не узнает. — Прости, мама, но просто, дорогая, все в порядке, но мне действительно пора, нельзя заставлять их ждать. — А что ты будешь делать вечером? Я в новый спортклуб записалась. Там шикарный корт для сквоша. Поиграю в волю. Да, знаю, ты обожаешь сквош. О, довольная Мона бросила на прощание. Люблю тебя, милая, и очень по тебе скучаю. До свидания. И поспешила вниз, думая, что можно хотя бы рассказать Кит и Джею, как Лейси развлекается. В пятницу вечером Том... Собирался сходить выпить после спектакля «Скейт». Театр заканчивал гастроли в Миннеаполисе, и ему хотелось попрощаться с ней. Может, у него хоть немного поднимется настроение от этой встречи, потому что с тех пор, как Алиса Кэррол сказала ему, что в ее жизни есть другой мужчина, настроение у него было самое припаршивое, и в результате все шло наперекосяк продюсер на радио уже несколько раз подавал ему знаки наддать жару да и он сам понимал что говорит сегодня ужасно занудно интервью с писателем получается на редкость бесцветное скейт он договорился встретиться в одиннадцать и абсолютно не представлял как убить время до встречи поэтому решил заглянуть в спортклуб надеясь может встретит там алису Выходя из мужской раздевалки, Том огляделся, но было ясно, Алисы в клубе нет. Ну, в общем, он уже знал, в клубе она не появлялась уже неделю. Через стеклянную дверь кабинетика менеджера он увидел, как Рут увлеченно беседует с седовласым мужчиной. Изредка Рут мотала головой, и ему показалось, на лице у нее мелькнуло отвращение. Чего добивается посетитель? — Скидки? — недоумевал Том. Ему давно пора было отправляться на пробежку, но хотелось узнать у Рут, не звонила ли Алиса. — Том, у меня для тебя такие новости! — окликнула Рут, увидев его. — Закрой дверь. Не хочу, чтобы услышали. Линч почему-то сразу понял. Новости касаются Алисы и Седовласого мужчины, только что ушедшего. Этот тип... «Разыскивает Алису». Взахлеб начала Рут. Он ее отец. Ну, во всяком случае, так утверждает. Даже показал мне ее фото. Спросил, не видела ли я ее. И что-то ему сказала. «Ничего. А почему мне знать? А вдруг это сборщик налогов? Или еще кто в таком роде? Сказала, наверняка ничего не знаю». Тогда он стал жаловаться, что между его дочерью и женой произошла крупная ссора. Четыре месяца назад дочка сбежала, и, как ему удалось выяснить, в Миннеаполис. Сейчас его жена серьезно заболела, и очень хочется помириться с дочкой перед смертью. — Что за хинея? — опешил Том. — Надеюсь, ты и не дала ему никакой информации. — Ничегошеньки не сказала. Только попросила... Пусть оставит свои координаты, и если я случайно увижу эту молодую леди у нас, то попрошу, чтобы перезвонила ему. Но имени своего он тебе не назвал, а адрес где остановился? Нет, ничего. И разве это не кажется тебе странным? Джентльмен попросил ничего не рассказывать его дочери, боится, как бы она опять не исчезла. Мне даже жалко его стало, у него на глазах слезы стояли».